его квартира выглядела уныло немного разнообразило пространство модная картина с черными пятнами и небрежно пересекающимися цветными линиями не понимаю такого дурацкого искусства о чем оно я перерыл все шкафы и встроенные ящики выбрасывая вещи прямо на пол а робот молча убирал все обратно в шкаф и в его молчании мне чудился вопрос и недоумение к сожалению мой сосед оказался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 хотя вандализм по отношению к роботам не запрещался, но все же порицался. Потом я вспомнил, что все психологи в чем-то психи и успокоился. Похоже красотка заметила пропажу штуки, потому что там, где я ее нашел, полотенец уже не было и вокруг все перевернуто вверх дном. Я решил действовать дерзко. Демонстративно раскрыв все шкафы, я вытрусил все коробки и ящики, Высыпал пакеты с мусором на пол и добрался до еды в вакуумной упаковке. Вот тут меня ждал еще один сюрприз. Среди вареных макарон прятался длинный стержень, замаскированный под макаронину, и привлёкший мое внимание металлическим блеском. Я разорвал упаковку и вытащил стержень. На нем были насечки. Одна, две, три. Насечки были развернуты в разные стороны,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 Домохозяйка нового поколения, как раз занятая уборкой, другой, непонятного назначения, похожей на большую диаметром в метр в вертикально поставленную трубу. В его полупрозрачной матовой глубине перемещались темные тени. Множество манипуляторов держались друг за друга, клещеобразными насадками, находясь в состоянии покоя. Я обошел его стороной, мало ли как он прореагирует.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 «Неужели это так фильм на него подействовал?» «Вот и я о том же», — сказал я на всякий случай. «Завтра я тебе занесу задание на роботов. Все равно буду здесь, у твоей соседки. Надо осмотреть ее квартиру». Как только я закрыл за другом дверь, сразу пошел к холодильнику. Добыв пакеты с макаронами, принялся их осматривать. В трех из них не было никаких стержней, а в четвертом я нашел один.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 «Только себе самому». «Ты странный», — резюмировала соседка, заправляя локоны за очаровательные ушки. «Но зачем ты украл пульт и коннектор? Если честно, я тебя подозревал в криминальных наклонностях. Я не ошибся. А эти штучки теперь будут уликами». Она заозиралась по сторонам. «Не волнуйся, улики спрятаны в надежном месте». «Что же мне делать? Они меня убьют».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 если кто-то узнает, что я прикрываю преступника». Он допил кофе одним глотком и вышел. Мне оставалось навестить этих пятерых, а потом найти еще двоих хранителей коннекторов. За несколько дней вполне возможно справиться и забыть это все как дурной сон. Я вспомнил про соседку. Но зачем она это сделала? Какая все таки дурочка. Да еще и красивая. Жалко. Дальше шла рутина.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 чтобы выбросить меня из окна как соседку. Пора сделать звонок другу. С тремя коннекторами в кармане я шел по коридору, уже слыша топот многочисленных ног, бегущих ко мне навстречу. Моя магическая шляпа могла защитить меня еще пару минут, не больше. Я так часто ее эксплуатировал, что она почти полностью разрядилась. Я побежал. Я еще мог успеть скрыться у себя в квартире, пока не появится мой полицейский друг».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 Иногда лучше ничего не помнить. Я любил свою маму, но она любила меня еще больше. Друг полицейский подошел ко мне и положил руку на плечо. Мы найдем еще один проектор и еще много фильмов. Я покажу их всем полицейским, и, может быть, что-нибудь изменится. Я улыбнулся. Хорошо все-таки почувствовать себя взрослым. Ну что, технократическое насекомое, пошли искать ночлег мне показалось что дроид подмигнул в ответ да не мира то над харрис мама говорила читал михаил прокопов